Глава 6 Понедельник с вечера до 7 утра вторника. К тому времени, как мы вернулись в барак, Джек Строу со своими помощниками успели собрать и установить кузов. Кое-кто уже спускался вниз в нашу берлогу. Проверять качество сборки я не стал. Если Джек Строу за что-то берется, делает он это добросовестно. Он, должно быть, искал меня, но расспрашивать при посторонних, где я пропадал целый час, не стал. Дождавшись, когда все остальные уйдут, я взял его под руку и отвел в сторону, где нас никто не смог бы подслушать. Однако далеко мы не удалились, чтобы не терять из виду желтоватый огонек в световом люке. Заблудиться еще раз не хотелось. Молча выслушав меня, Джек Строу спросил. — Что будем делать, доктор мейсон Смотря по обстоятельствам, разговаривал с джосом — Пятнадцать минут назад. В туннеле. — Что с передатчиком? — Боюсь, ничего не выйдет. Не хватает нескольких конденсаторов и ламп. Он искал их повсюду, считает, что запасные детали у него похитили. — Может, еще найдутся? — предположил я, сам не веря тому, что говорю. — Две лампы уже нашлись в глубине туннеля. От них осталась кучка битого стекла. — Наши друзья ничего не упускают из виду. — полголоса выругался я. — Выходит, иного выбора у них нет. — Ждать больше нельзя. Отправляемся как можно раньше, но прежде всего нужно как следует выспаться. — Двинемся в уплавник? — Там, близ устья Глечера Строизунт, находилась база нашей экспедиции. — Думаете, мы туда доберемся? — Так же, как и я, Джек Строу думал не о тяготых и опасностях зимнего похода в условиях Арктики. Хотя они и представляли собой серьезную проблему для нас, оснащенных допотопным Ситроином. — А том обществе, в котором нам придется о том обществе, в котором нам придется находиться. «Было совершенно очевидно, что неизвестные преступники смогут избежать правосудия или, по крайней мере, ареста и допроса лишь в том случае, если из всей компании уцелеют одни они. «Шансы у нас невелики», — заметил я сухо. «Но их будет еще меньше, если останемся здесь. Тогда голодная смерть нам обеспечена». «Это верно!» — помолчав, он заговорил о другом. «По вашим словам, нынче вечером вас пытались убить. Не кажется ли это вам странным?» А я-то решил, что нам с вами нечего опасаться, по крайней мере, несколько дней. Я понял, что он имел в виду. Кроме нас, с Джек Строу вряд ли можно было найти кого-то во всей Гренландии, кто сумел бы завести трактор, тем более работать на нем. Лишь Джек Строу мог управляться с собачьей упряжкой. Что же касается ориентировки по звездам или магнитному компасу, что весьма сложно в высоких широтах, то вряд ли кто-то из пассажиров был в ладах с этим искусством. То, что мы были знатоками своего дела, гарантировало нам жизнь, хотя бы на ближайшее время. «Ты прав», — согласился я. Но, по-моему, они об этом не думали, поскольку не придавали значения обстоятельствам. Надо заставить их осознать всю серьезность обстановки. Тогда мы оба обезопасим себя. Пока мы не отправились в поход, надо все поставить на свое место. Вряд ли это придется по нраву нашим новым знакомым, но ничего не попишешь». Я объяснил свой план Джек Строу, и тот, подумав, кивнул головой. Через две-три минуты после того, как мой товарищ спустился в барак, я последовал его примеру. Все девять пассажиров сидели внизу, точнее 8 Девятая, Мария Легард, исполняла обязанности шеф-повара. Я обвел сидящих внимательным взглядом. Впервые в жизни я смотрел на людей, пытаясь определить, кто из них убийцы. Ощущение было не из приятных. Поначалу мне показалось, будто любой или любая мог быть потенциальным или фактическим преступником. Правда, даже допуская подобную мысль, я отдавал себе отчет о том, как она могла появиться. Ведь в моем сознании убийство ассоциировалось с отклонением от нормы. При теперешних же совершенно немыслимых обстоятельствах пассажиров в своих громоздких нелепых костюмах все как один казались далеко ненормальными. Но потом, приглядевшись повнимательнее, перестав обращать внимание на неестественность обстановки и нелепость одежды, я увидел перед собой лишь горстку дрожащих от холода, топающих ногами, чтобы согреться, несчастных и вполне обыкновенных людей. Но так ли уж они обыкновенны? Можно ли сказать это Азейгера? Он обладал хорошим телосложением, силой, быстротой реакции и темпераментом первоклассного боксера-тяжеловеса. Однако на боксера был совсем не похож. Не потому, что он, очевидно, образованный и культурный молодой человек. Такие боксеры не редкость. Дело было в другом. На лице его я не обнаружил ни единой отметины. Даже шрамов на бровях. Кроме того, я ни разу не встречал его фамилии на афишах. Правда, подобный факт еще мало о чем говорит. Будучи медиком, я не выношу зрелищ, в которых один хомо старается нанести увечья другому. Поэтому спортом мало интересуюсь. Возьмем того же соли Левина, его импресарио, или, скажем, преподобного Джозефа Смолвуда. Солли совершенно не похож на импресарио боксера-профессионала из Нью-Йорка. Скорее, его можно было назвать карикатурой подобного типажа, насколько я мог судить. Преподобный Смолвуд — кроткий, мягкий, чуточку нервный, чуточку анемичный человек, какими нам часто изображают служителей культа и какими они почти никогда не бывают в действительности. Но он настолько соответствовал стереотипу, что все его поступки, реакцию, замечания можно было заранее предсказать и не ошибиться ни на Иоту. Однако я знал, что убийцы настолько умны и рассудительны, что стараются не походить на расхожий персонаж, чтобы не выдать себя. Правда, они могут оказаться настолько хитры чтобы поступать как раз наоборот. Личность Карадзини тоже оставалась загадкой. Проницательные, умные, крутые бизнесмены и предприниматели — типичный продукт американского образа жизни. Именно таким продуктом являлся Карадзини. Однако, в отличие от рядового бизнесмена, обладающего лишь крутым характером, Карадзини, кроме того, был крут и физически. Эту крутость, даже жестокость, я это понял, он без колебаний проявит в любом деле, даже в том, которое не имеет прямого отношения к бизнесу. Я был готов подозревать Карадзини, но по причинам совершенно противоположным тем, по которым подозревал Левина и преподобного Смолвуда. Карадзини не укладывался ни в какие рамки. Он совершенно не был похож на типичного американского предпринимателя. Что же касается двух оставшихся мужчин, Теодора Малера, низенького еврея, и сенатора Брустера, то первый был в моих глазах более подозрителен. Но когда я попытался выяснить, почему, то не смог привести никаких иных причин, кроме того, что он худ, смугл, озлоблен и скрытен. Чем это можно было объяснить, кроме того, что у меня сложилось о нем предвзятое мнение, я не мог сказать. Что касается сенатора Брустера, то он был вне подозрений. Правда, в следующую минуту в голову мне пришла мысль, поразившая меня. Если кто-то хочет оказаться вне подозрений, он должен надеть на себя личину человека, который действительно вне подозрений. Откуда мне знать, что он сенатор Брустер? Достань пару леповых документов, обзаведись белыми усами и седой шевелюрой добавок к цветущей физиономии, и вот тебе сенатор Брустер. Правда, играть такую роль неопределенно долго невозможно, но ведь это и не требуется. Положение мое было тупиковое. Я это понимал. Я лишь все больше запутывался, чувствовал себя все менее уверенно и все больше подозревал всех, даже женщин. Возьмем молодую немку, Елену, уроженку Мюнхена, расположенного в Центральной Европе. Атмосфера лжи и обмана, царившая вблизи железного занавеса, допускала все, что угодно. Однако мысль о том, что 17-летняя девушка может оказаться закоренелой преступницей, вряд ли речь идет о новичках, была нелепой. Да и перелом ключицы, подтверждение того, что авария была для нее неожиданностью, служит сильным аргументом в пользу невиновности девушки. Миссис грек та принадлежала к обществу, которое я знал лишь понаслышке рассказам своих коллег, врачей-психиатров, которые ловили крупную рыбу в мутной воде жизни молодых лондонских аристократок. Однако шаткость их положения, неврозы, не говоря об их частых финансовых затруднениях, не носили криминального характера. Кроме того, представителям этого общества недоставало тех качеств, которыми в полной мере обладали Зейгера и Карадзини, физической силы и решительности необходимых в таком деле. Однако, как обобщать, так и вдаваться в детали одинаково опасно. Что собой представляет миссис Дансби Грег как личность, мне было абсолютно неизвестно. Единственной моей опорой островком безопасности в море неуверенности была Мария Легард. Если ошибался в ней, то был не одинок. Выходит, миллионы других людей тоже ошиблись в ней. А этого не может быть. Есть вещи, которые просто нельзя себе представить. Это был именно тот самый случай. Мария олигард была вне подозрений. Во внезапно наступившей тишине я услышал глухой стук лениво вращающихся чашек анимометра и шипение лампы Кольмана. Собравшиеся уставились на меня со смешанным чувством удивления и любопытства. Внешне бесстрастные, небрежно рассеянные, я, тем не менее, дал ясно понять присутствующим, что случилось нечто из ряда вон выходящее. Об этом все догадывались, все девять пассажиров авиалайнера. То обстоятельство, что я оказался в центре всеобщего внимания, было мне на руку. Появление Джек Строу с магазинным винчестером под мышкой осталось никем незамеченным Палец он держал на спусковом крючке. — Прошу прощения, — произнес я. — Знаю таращить глаза невежливо. — Правда, теперь ваша очередь это делать. Я кивнул в сторону Джек Строу. — В каждой экспедиции имеется одна-две винтовки чтобы защищаться от медведей и волков, и добывать тюленину для собак, если члены экспедиции находятся вблизи побережья. Никогда не думал, что оружие пригодится на вершине ледника, чтобы защищаться от еще более опасных хищников, чем белые медведи или волки. Мистер Нильсон, удивительно меткий стрелок, не вздумайте шутить. Руки за голову. Это касается каждого из вас. Словно по мгновению волшебного жезла глаза присутствующих обратились ко мне. Я успел вытащить беретту калибра 9 миллиметров, который извлек из кобуры полковника Гаррисона. На сей раз я не забыл снять пистолет с предохранителя. В стылой тишине барака щелчок прозвучал неестественно громко. — Что это еще за произвол? Черт бы вас побрал! — побагровев закричал сенатор Брустер, вскочивший на ноги. Он было кинулся на меня, но тот час остановился, как вкопанный. В тесном помещении выстрел из винчестера прозвучал оглушительно. Когда же эхо выстрела стихло и дым рассеялся, все увидели, что сенатор с побелевшим лицом разглядывает отверстие в досках пола. Должно быть, Джек Строу не рассчитал и пулей пробила рант на обуви сенатора Брустера. Однако эффект превзошел все ожидания. Сенатор, пятясь, с трудом сел на койку. Он настолько перепугался, что забыл положить руки на затылок. Но я не придал этому значения. Теперь государственный муж будет смирным». «Окей, вижу, вы не шутите. Мы в этом убедились». Растягивая слоги, произнес Зейгера, однако руки на затылок положил. «Мы знаем, вы не станете бросать слов на ветер, док. Стряслось что-нибудь?» «Стряслось», — жестко ответил я. «Двое из вас убийцы. У обоих пистолеты. Сдайте ваше оружие». «Коротко и ясно, милый юноша», — проговорила Мария Легард. «Короче, не скажешь. Вы что, рехнулись?» «Опустите руки, мисс Легард. В число подозреваемых вы не входите». «Нет, я не рехнулся. Как и вы, я в здравом уме и твердой памяти. Если же вам нужны доказательства, вы их найдете на борту самолета или в вырубленной во льду могиле. У командира самолета пулей пробит позвоночник. У пассажира на заднем кресле простреляно сердце». Второй пилот был задушен. Да, задушен. Смерть наступила от удушья, а не от кровоизлияния в мозг, как вам сообщили. Задушен во сне. Вы мне верите, мисс Легард? Или желаете прогуляться к самолету, чтобы убедиться в истинности моих слов?» Она не сразу ответила. Никто не произнес ни слова. Все были ошеломлены и не успели прийти в себя от услышанного. Все, кроме двух преступников. Но, как ни старался, я не смог заметить в лицах присутствующих ничего, что могло бы обнаружить среди них убийц. Ни единого ложного жеста, ни малейших признаков вины. В глубине души я надеялся, что преступники обменяются взглядами. Но надежда не оправдалась. Убийцы умели владеть собой. Я испытывал горечь поражения. «Приходится верить вам!» — также медленно произнесла Мария Легард. Правда, в голосе ее звучало неуверенность, а в лице не было ни кровинки. Взглянув на стюардессу, старая актриса спросила. «Вы знали об этом, милая?» Узнала всего полчаса назад. Доктор Мэйсон подозревал меня. «Боже мой! Какой... какой кошмар! Какой ужас! Двое из нас убийцы!» Сидя у камелька, Мария Легарта глядела остальных восемь человек, потом поспешно отвела взор. «Может быть... может быть, вы нам все расскажете, доктор мейсон «Я так и сделал». Возвращаясь из похода к самолету, я размышлял, следует ли сохранить свое открытие в тайне. И решил, что не следует. Если бы я промолчал, то все равно не сумел бы обмануть убийц. Ведь они уже знали, что мне известно об их существовании. Теперь же пассажиры глаз друг с друга не будут сводить. Мне это будет на руку, а убийцам станет труднее заниматься своими черными делами. «Вставайте по очереди», — добавил я, закончив свой рассказ. «Мистер Лондон обыщет каждого из вас. Прошу не забывать. Я знаю, с кем имею дело. И церемониться не стану. Когда подойдет ваша очередь, стойте спокойно, не делайте резких движений. Стрелок я аховый, поэтому целиться буду в туловище». «Я так и подумал», — заметил Карадзини. «Что вы подумали, неважно», — отрезал я. «Но испытывать судьбу не советую». Джосс начал Зейгера. Обыскивал он его старательно. На лице боксера появилось злое выражение. Он не спускал глаз с моего пистолета. Не найдя ничего, Джосс занялся с Солли Левином. «Нельзя ли узнать, почему я оказалась вне подозрений?» — внезапно спросила Мария Легард. «Вы?» — отозвался я, не сводя глаз с Солли. «Мария Легард? Бросьте ерунду нести! Ваш лексикон и тон оставляют желать много лучшего». Старая актриса была, видимо, тронута, но голос ее все еще дрожал. «Однако лучшего комплимента мне не доводилось слышать. И все же я настаиваю на том, чтобы обыскали и меня. Не желаю, чтобы на меня пала хоть тень подозрения, если оружие не будет найдено». Оружие действительно не удалось найти. Джосс обыскал мужчин, Маргарита Рос женщин, причем высокомерная миссис Дансби-Грек возмутилась. Но ни тот, ни другая ничего не обнаружили. Джосс невозмутимо посмотрел на меня. «Принеси их багаж» приказал я, чемоданчики, которые они с собой приготовили. «Вы только зря теряете время, доктор мейсон заметил Ник Карадзини. «Даже малому ребенку, а не то, что преступнику было бы понятно, что вы станете нас обыскивать. Пистолеты, о которых вы толкуете, можно было спрятать в кузове трактора, в нартах или под тонким слоем снега, чтобы можно было в любой момент достать их. Какой дурак станет держать оружие при себе?» Ставлю тысячу против одного, что вы ничего не найдёте. — Может быть, вы и правы, — медленно проговорил я. Но если бы я был одним из убийц и спрятал оружие в чемодан, то заговорил бы так же, как вы. — Говоря вашими же словами, бросьте ерунду нести! — воскликнул он, вскочив на ноги. Под нашими с Джек Строу внимательными взглядами он направился в угол, сгреб по хапку груду дипломатов и сумок и швырнул их мне под ноги. — С кого начнёте? — «Вот это мой чемодан. Вот это саквояж его преподобия. Это...» — он посмотрел на бирку. «Это портфель сенатора. Чей последний чемодан, не знаю. Мой», — холодно заметила миссис Дансби грег «А, наряды от Беленсьяги», — усмехнулся Карадзини. но «Ну так кто же, док?» Замолчав, он выпрямился и посмотрел на световой люк. «Что за чертовщина? Что там происходит?» «Номер не пройдет, Карадзини!» — поспешил предупредить я. «Винтовка Джек Строу? Плевать мне на его винтовку!» — отрезал он. «Сами посмотрите!» Знаком велев ему посторониться, я взглянул наверх. Спустя две секунды я кинул пистолет джосу поймавшему его на лету, и устремился к выходу. Во мраке ночи самолет походил на горящий факел. Несмотря на то, что до него было полмили и ветер дул в сторону авиалайнера, отчетливо слышался рев и треск пламени. Огонь, охвативший крылья и центральную часть фюзеляжа, поднимался столбом на высоту 200 футов, освещая ночное небо и заливая кроваво-красным заревом снежную пустыню на сотни ярдов вокруг. Покрытый ледяным панцирем фюзеляж, не успевший загореться, сверкал мириадами переливавшихся белых, алых, синих и зеленых искр, словно невиданной красоты бриллиант. Это было фантастическое зрелище. Не прошло и 10 минут, как радужные краски слились воедино, образуя язык белого огня вдвое-втрое выше прежнего. Спустя две или три секунды до меня донёсся рёв, пронёсшийся над белым безмолвием снежной пустыни. Это взорвались баки с горючим. Почти в то же мгновение пламя почти погасло. алое зарево превратилась чуть ли не в точку. Не теряя больше времени, я нырнул в барак. Захлопнув за собой люк, первым делом обратился к Джек Строу. «Можно ли установить, кто из наших новых знакомых находился в помещении в течение последних 30 минут?» «Едва ли, доктор мейсон «Все суетились, одни заканчивали монтаж кузова, другие грузили продовольствие или горючее, привязывали их к саням». Заглянув в световой люк, Джек Строу поинтересовался. «Это был самолет, да?» «Вот именно, был!» Посмотрев на стюардессу, я сказал... — Примите мои извинения, мисс Рос. Вы были правы, вы не ослышались. — Хотите сказать... Хотите сказать, что это не было несчастным случаем? — поинтересовался Зейгера. — Какой, к черту, несчастный случай? И тебе, очевидно, это известно не хуже меня. — злобно подумал я, но вслух произнес. — Нет, это не несчастный случай. — Выходит, и улик не осталось, а? — спросил Карадзини. — Я имею в виду трупы пилота и полковника Гаррисона. «Ничего подобного», — возразил я. «Нос и хвостовая часть авиалайнера уцелели. Не знаю, какова причина пожара, но, уверен, она существует. И весьма убедительная. Можете убрать эти вещи, мистер Карадзини. Вы правильно отметили, тут действуют не новички». В наступившей тишине Карадзини отнес личные вещи пассажиров в угол. Джосс вскинул на меня глаза. Во всяком случае, одно обстоятельство стало ясным. «Ты имеешь в виду взрывчатку?» Спросил я, досадуя на себя за то, что не обратил должного внимания на громкое шипение возле корпуса авиалайнера. Какой-то умник установил взрывное устройство близ топливной магистрали, баков с горючим или карбюраторов. — Совершенно верно. — А какое-то вы взрывчатки толкуете? — вмешался сенатор Брустер. Он до сих пор не успел прийти в себя. Так его напугал Джек Строу. — Кто-то похитил детонаторы, чтобы сжечь самолет. Кто именно, неизвестно. Может, даже вы. Видя, что государственный муж готов шумно возмутиться, я предостерегающий поднял руку. А возможно, любой из остальных семерых. Не знаю. Я знаю одно. Лицо или лица, совершившие убийство, совершили и кражу. Они же разбили радиолампу, украли конденсаторы. И сахар сперли, добавил Джуз. Только на кой бес он им понадобился? Сахар, воскликнул я. Слова застряли у меня в горле. Я посмотрел на низенького еврея, Теодора Маллера, и заметил, как тот вздрогнул, бросив нервный взгляд на Джоса. Ошибиться я не мог. Прежде чем он увидел выражение моего лица, я отвел глаза в сторону. — Последний мешок! — посетовал Джос. — В нем фунтов 30 было. — Было, да сплыло. На полу туннеля я обнаружил лишь горсть сахару, да и тот смешан с битым стеклом от ламп. Я покачал головой, но промолчал. Зачем кому-то понадобился сахар? Этого я не мог понять. Ужин в тот вечер был скудным. Суп, кофе и пара бисквитов. Суп жидкий, бисквиты на один укус, а кофе без сахара. По крайней мере, я пил через силу. Трапеза прошла почти в полном молчании. Время от времени то один, то другой пассажир поворачивался к соседу, чтобы что-то сказать, но мгновение спустя закрывал открытый рот так и не произнеся ни звука. Каждый думал о том, что его сосед или соседка может оказаться убийцей. Или, что ничуть не лучше, считает тебя убийцей. Царившая за столом атмосфера была просто невыносимой. Особенно в начале ужина. Потом меня стали заботить более серьезные проблемы, чем умение вести себя за столом. Поужинав, я поднялся из-за стола. Надел парку и рукавицы, захватил фару искатель. Велев Джек Строу и Джоссу следовать за мной, двинулся к выходному люку. «Куда направляетесь док?» — раздался голос Зейгиро. «Не ваше дело. Вы что-то хотите сказать, миссис Дансби грег А разве вы не возьмете с собой винтовку?» «Не беспокойтесь», — усмехнулся я. «Все будут следить друг за другом, как наседка за цыплятами, так что винтовку никто не тронет. Но ведь, а вдруг кто-нибудь ее схватит?» — занервничала леди будете спускаться по лестнице, вас и застрелят. Вряд ли кому-то придет в голову застрелить нас с мистером Нильсоном. Без нас никому и мили не пройти. Наиболее вероятной мишенью станет кто-то из вас. Для убийцы вы не представляете никакого интереса. Вы для них — лишние рты. Подкинув своим гостям столь утешительную мысль, я оставил их. Пусть из подтишка тишка наблюдают друг за другом. Ветер стих, и чашки анимометра почти не вращались. На северо-востоке виднелись догорающие останки самолёта, похожие на груду тлеющих углей. Снегопад прекратился, сквозь редеющие облака проглядывали первые звёзды. Такова Гренландия. Погода здесь меняется в одночасье. Утром или уже ночью температура начнёт падать, а часов через 12 похолодает не на шутку. При свете фары искателей и фонарей сверху и снизу мы осмотрели каждый дюйм трактора и волокушь. Будь там спрятана даже булавка, мы бы ее непременно нашли, а уж пару пистолетов и подавно. Поиски оказались безрезультатными. Выпрямившись, я повернулся в сторону зарева, осветившего восточную часть неба. Моему примеру последовали Джосс и Джек Строу. Над далеким горизонтом поднималась огромная луна в три четверти, заливая плоскогорье мертвенно-бледным светом. К нашим ногам легла прямая, как стрела, выложенная тусклым серебром дорожка. Не произнося ни слова, целую минуту мы наблюдали это зрелище. Затем Джек Строу сделал нетерпеливое движение. Не успел он рта открыть, как я понял, что он хочет сказать. «О, — Уплавник! — произнес он. — Завтра отправляемся в уплавник. Но сначала, как вы сказали, надо хорошенько выспаться. — Вот именно! — отозвался я. — При луне и ехать веселей. — Веселей! — — согласился Джек Строу. Конечно, он был прав. В арктических широтах во время зимних походов по водырем служит не солнце, а луна. В такую лунную ночь, какая выдалась сегодня, путешествовать — одно удовольствие. Чистое небо, ветер стих, снегопад прекратился. Повернувшись к Джосу, я его спросил. — Не возражаешь, если мы тебя одного оставим? — Нет проблем, — ответил он хладнокровно. — А может, с собой возьмете? «Лучше оставайся здесь и не болей», — возразил я. «Спасибо, Джосс. Ведь надо же кому-то присмотреть за станцией. Буду выходить на связь по расписанию. Возможно, ты наладишь рацию. Бывают же чудеса». «На сей раз чуда не будет». Круто обернувшись, он стал спускаться в нашу берлогу. Джек Строу направился к трактору. Мы понимали друг друга без слов. Я последовал за Джоссом. Насколько я мог судить, никто из гостей не сдвинулся с места не на дюйм. Но при моем появлении все подняли глаза. «Вот и прекрасно!» — резко проговорил я. «Забирайте свои вещи, наденьте на себя все, что сможете надеть. Мы сейчас отправляемся!» Мы тронулись в путь лишь через час с лишним. Больше недели трактор стоял без движения, завести его оказалось чертовски трудным делом. Но в конце концов завести «Ситроен» удалось. Раздался оглушительный треск и грохот. Все даже вздрогнули, будто подпрыгнули, и переглянулись с убитым видом. Я легко угадал мысли своих пассажиров. Неизвестно, сколько дней им придется слушать эту адскую музыку. Однако сочувствовать им не стал. Сами-то они укроются в кузове, а я окажусь без всякой защиты. Мы попрощались с джосом Он протянул руку нам с Джек Строу, Маргарите Росс и Марии Легард и больше никому. Причем демонстративно. Он стоял возле люка. На фоне освещенного бледным светом восходящей луны неба еще долго вырисовывался его одинокий силуэт. Мы двинулись курсом Вест Тензюит. Пунктом назначения был уплавник. Нам предстояло пройти 300 долгих стылых миль пути. Доведется ли нам еще увидеться с джосом О том же наверняка думал и наш товарищ. Я задал себе вопрос, вправе ли я подвергать Джек Строу опасностям похода. Он сидел рядом со мной на сиденье искоса поглядывая на своего спутника, я поймал себе на мысли, что, несмотря на широкие скулы, он с его худощавым волевым лицом походит больше на средневекового викинга. И опасаюсь я за него напрасно. Официально Джек Строу был моим подчиненным. Датское правительство любезно откомандировало его в числе других гренландцев для участия в работе станций, выполняющих программу МГГ в качестве научного сотрудника. Он окончил геологический факультет Копенгагенского университета и давно забыл то, что мне когда-либо удастся узнать об условиях жизни на Ледовом плато. Однако в экстремальных условиях, особенно когда будет затронуто его самолюбие, а он чрезвычайно самолюбив, Джек Строу поступит так, как сочтет нужным, вопреки моему мнению или словам. Если бы я даже велел ему остаться на станции, он бы меня не послушался. Признаюсь, в душе я был рад, что он таков, что он рядом. Друг, союзник, готовый подстраховать невнимательного или неопытного товарища, которого на каждом шагу подстерегают ловушки. Однако, хотя я всячески пытался успокоить свою совесть, из памяти у меня не выходила его молоденькая жена-учительница, смуглая, живая, их дочурка — Сложено из красного белого кирпича дом, в котором я две недели гостил у них летом. О чем думал сам Джек Строум, не знаю. Лицо его было неподвижно, словно изваяно из камня. Жили лишь глаза. Они не упускали из виду ничего. Мой спутник замечал неожиданные уклоны и внезапные изменения в снежном покрове, словом, все, что может сулить беду. Действовал он как автомат, повинуясь интуиции. И не случайно. Иссеченная трещинами поверхность ледового щита тянулась на добрых две с половиной сотни миль. А там ледник круто сбегал к морю. Правда, Джек Строу утверждал, будто Балта, вожак у чутьем угадывает, где проходит трещина. Куда до него человеку? Температура, достигнув 30 опускалась еще ниже. Зато ночь выдалась превосходная. Лунная, безветренная, небо чистое, усыпанное звездами. Условия для перехода были идеальными. Видимость феноменальная, поверхность ледового плато гладкая, как зеркало. Мотор стучал ровно, без перебоев. Если бы не стужа, беспрестанный рёв и вибрация двигателя, от которой немело тело, то путешествие можно было бы назвать увеселительной прогулкой. Деревянный кузов, установленный на шасси трактора, мешал мне наблюдать за тем, что происходило сзади. Правда, каждые 10 минут Джек Строу спрыгивал на наст и бежал рядом с прицепом. За трактором, в кузове которого сидели дрожащие от холода пассажиры, внизу находился топливный бак, а сзади бочки с горючим, поэтому камелёк так и не разожгли. Двигались сани, на которых мы везли своё имущество. 120 галлонов горючего, продовольствие постельные принадлежности, спальные мешки, палатки, связки верёвок, топоры, лопаты, фляжки, кухонную утварь, Тюленину для собак, четыре дощатых щита, куски брезента, паяльные лампы, фонари, медицинское оборудование, шары-пилоты, фальшвейеры и кучу других предметов. Сначала я не решался брать с собой шары-пилоты. Баллоны с водородом весьма тяжелы. Однако они были упакованы вместе с палатками, веревками, топорами и лопатами. И самое главное, про них было известно, что по крайней мере однажды они спасли людей, заблудившихся во время вылазки из-за неисправности компаса. Несколько шаров пилотов, запущенные в краткий промежуток времени, когда светло, дали возможность персоналу базы обнаружить пропавших и сообщить по радио их точный пеллинг. К груженным саням были прицеплены порожние нарты, за которыми на привязи бежали собаки. Один лишь балта был, как всегда, без поводка. Всю ночь напролет он носился взад и вперед, то обгоняя поезд, в том часть сбоку, то отставая. Так и эсмейница храняет растянувшийся в темноте конвой, курсируя вокруг своих подопечных. После того, как последняя из собак пробегала мимо него, Джек Строу бежал вперед, догонял трактор и вновь усаживался рядом со мной. Подобно Балта, он был неутомим и не знал усталости. Первые 20 миль прошли легко. Четыре месяца назад, двигаясь вверх со стороны побережья, через каждые полмили мы укрепили вехи с флажками. В лунную ночь нам не составляло никакого труда обнаружить эти вехи. Выкрашенные в ярко-оранжевый цвет флаги, привязанные к алюминиевым шестам, воткнутым в снег, были видны издалека. Одновременно можно было разглядеть два, а то и три таких знака, на которых образовалась сверкающим инеем бахрома, иногда вдвое превышающая длину самих флагов. Всего мы насчитали 28 флагов. С дюжину флагов отсутствовало. Затем начался крутой спуск, и мы не обнаружили ни одной вехи не то их вырвало ветром, не то занесло снегом. «Начинаются неприятности, Джек Строу», — уныло произнес я. «Вот когда одному из нас придется дрогнуть. И здорово». «Не привыкать, доктор мейсон Начнем с меня!» Сняв с кронштейна магнитный компас, он принялся разматывать накрученный на катушку кабель, спрятанный под приборной доской. Затем спрыгнул с трактора, продолжая с моей помощью разматывать кабель. Хотя магнитный полюс никогда не совпадает с географическим, В то время он располагался в тысячи миль к югу от истинного и по отношению к нам находился скорее западнее, чем севернее нас. Если учесть соответствующую поправку на склонение, то магнитный компас можно с успехом применять и в высоких широтах. Однако из-за наличия магнитных полей, наводимых массой металла, на самом тракторе он бесполезен. Наш план состоял в следующем. Один из нас должен был лечь на нарты в 50 футах от трактора и с помощью тумблера, включающего то красную, то зеленую лампочку, установленную на приборной доске, указывать водителю, в какую сторону поворачивать — налево или направо. Способ этот был изобретен не нами и давно. Впервые его использовали в Антарктиде четверть века назад. Однако, насколько мне известно, с тех пор его так и не усовершенствовали. После того, как мой напарник расположился на нартах, я вернулся к трактору и отогнул брезент в задней части кузова. При тусклом свете плафона я увидела сунувшиеся мертвенно-бледные лица из зябших пассажиров, зубы которых стучали от холода. Из ртов шел пар, оседавший инием на потолке кузова. Однако вид несчастных, страдающих людей ничуть не тронул меня. — Прошу прощения за остановку, — сказал я. — Мы сию же секунду трогаемся. Но мне нужен вперед смотрящий. Зейгера и Карадзини вызвались почти одновременно. Но я покачал головой. «Вам обоим нужно выспаться. Вы мне понадобитесь позднее. Может быть, вы, мистер Маллер?» Несмотря на бледность и нездоровый вид, тот молча кивнул. «Мы из Карадзини возглавляем список подозреваемых?» — спокойно прокомментировал Зейгера. но «Ну и не завершайте его!» — отрезал я. Подождав, когда малер сойдет вниз, я опустил брезентовый полог и направился к трактору. Странное дело, но Теодора Маллера этого молчуна словно прорвало. Это так меня поразило, что я опешил. Я решил, что причиной подобной слова «охотливости» является одиночество, желание забыться или рассеять мои подозрения. Лишь позднее выяснилось, насколько я ошибался. «Похоже на то, мистер Малер что в маршруте вашего путешествия в Европу будут внесены некоторые изменения!» Прокричал я, чтобы заглушить рев двигателя. «Я еду не в Европу, доктор мейсон ответил мой собеседник, стуча зубами. «В Израиль! Живете там!» «Еще ни разу там не был. Наступила пауза. Снова послышался его голос, едва различимый сквозь грохот трактора. Единственное, что я смог разобрать, так это мой дом. Хотите начать новую жизнь, мистер Малер? Завтра мне исполнится 69, уклончиво ответил он. Начать новую жизнь? Нет, скорее окончить прежнюю. Хотите там обосноваться, прожив 69 лет в другой стране? «За последние 10 лет это произошло с миллионами евреев, да и не всю свою жизнь я жил в Америке». И он поведал мне свою историю, одну из историй беженцев, которые я слышал в сотне разных вариантов. По его словам, он был выходцем из России, где жило несколько миллионов евреев. это самая крупная еврейская община в мире в течение ста с лишним лет была вынуждена жить за пресловутой чертой оседлости. Бросив на произвол судьбы мать и двоих братьев, в 1905 году он бежал, спасаясь от погромов, чинимых черносотенцами при попустительстве царских властей. Впоследствии он узнал, что мать пропала без вести, а два уцелевших брата погибли много лет спустя. Один во время восстания в Белостокском гетто, другой в газовой камере Три Блинки. Сам он устроился на швейную фабрику в Нью-Йорке, Учился в вечерней школе, затем работал в нефтеперерабатывающей промышленности, женился. После смерти жены весной нынешнего года решил исполнить вековую мечту каждого еврея вернуться на родину предков. Это была трогательная история, душещипательная, печальная. Но я не поверил ни единому его слову. Каждые 20 минут мы с Джекстроу менялись местами. Так продолжалось всю долгую ночь которой, казалось, не будет конца. Мороз усиливался. По черному небосклону двигались луна и звезды. Когда луна зашла, и на ледовое плато наконец опустился черный покров ночи, я выключил двигатель. Его оглушительный грохот и лязг гусениц сменился благодатной тишиной. Выпив вместе со всеми несладкого черного кофе с галетами, я сообщил пассажирам, что остановка будет недолгой, всего на три часа так что пусть каждый постарается уснуть. Большинство путешественников, как и я сам, валились с ног от усталости. Три часа, не более. Столь благоприятная для путешествия погода в Гренландии выдается не так часто. Теодор Маллер сидел рядом со мной. Он почему-то нервничал, взгляд его блуждал, и я без труда узнал то, что хотел узнать. Выпив свой кофе, я шепнул ему на ухо, что намерен обсудить с ним с глазу на глаз один вопрос. Удивлённо взглянув на меня, Малер после некоторого колебания кивнул и последовал за мной. Ярдах встал от вездехода, я остановился и включил фонарь. Направив его луч на своего спутника, я достал свою беретту. При виде пистолета у Малера перехватило дыхание, в глазах появился ужас. «Я не судья, и нечего ломать комедию, Малер хмуро проговорил я. «Театром не интересуюсь. Мне нужен ваш пистолет. И больше ничего».